Глава 16 Семья Бликеров считала, что я сделала нечто предосудительное. Конечно, они немного странные, со всеми их поросячьими фигурками в доме, погруженном в полузабытье, где все казалось мешковатым и бесформенным, пропитанным морской влажностью. Любому стало бы понятно, что им пришлось многое пережить. Арнольд Бликер выглядел больным, а его дочь превратилась в чрезмерно заботливую опекуншу но они определённо думали, что я в чём-то виновата. Причём не только я. Я участвовала в каком-то сговоре. Пусть такое отношение неприятно, однако весьма интересно, и оно подсказало мне новое направление мыслей. Возможно, старое дело нуждалось в продолжении. Вернувшись в свой офис у Уайт-Плейнс, я совершила набег на буфет в кухонном уголке и нашла бутылку Джина. Танкерой. Такой джин обычно пила моя мать. Я налила себе изрядную дозу этого крепкого напитка и, выключив свет, устроилась в темноте на кожаном диване. Оконные жалюзи сполосовали пол решетчатыми тенями. Снаружи, с мамары на кавеню, доносился приглушенный шум движения автомобилей. Внезапно я вздрогнула, услышав стук двери. Кто-то зашел в наш коридор. Я поставила стакан и встала с дивана. Приблизившись к двери, услышала звон ключей. Открыв замок, не стала снимать цепочку и слегка приоткрыв дверь, выглянула в коридор. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, сняв цепочку. Когда я открыла дверь, Мина, напряженно ссутулившись, вошла в офис. Но она так обычно и ходит. «Я увидела вашу машину перед входом», — пояснила она. Мы вместе прошли в кабинет. итак зачем «Зачем ты сюда...» «Не могла уснуть», — сказала Мина. Я предложила ей тоже сесть на диван. Она увидела мой напиток на столике. «Хочешь выпить?» «О, нет», — пробурчала Мина, сложив руки на коленях. «Нет, спасибо». «Или, может, немного, совсем немножко». Кухонный отсек соседствовал с ванной комнатой. Он вмещал раковину, два шкафа и микроволновку. «На редкость странно», — подумала я, — отвинчивая крышку бутылки. Достав второй стакан из шкафчика, бросила в него пару кубиков льда из маленького холодильника, налила сверху немного джина и вернулась к Мине. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Все нормально. Да, спасибо». Отбросив назад свои прямые черные волосы, она взяла стакан и пригубила джин. «Мина-филиппинка. Идеальные темные волосы, большие темные глаза — изысканные черты лица, широкие скулы и заостренный подбородок. Субтильная женщина маленького роста она отдавала предпочтение духам или дезодорантам с кокосовым ароматом. Сегодня от нее также пахло кокосом. Я заметила к тому же бисеринки пота у нее на лбу и над верхней губой. Ей явно жарковато. «Вы и сумели найти мистера Бликера?» — спросила она. «Да, она шла», — ответила я, опустившись в кресло. Положив ногу на ногу, глотнула еще Джина. Несмотря на странное поведение Мины, я немного успокоилась, уже вошла в привычную для себя роль. «Что он сказал?» — спросила Мина. Я поведала ей историю моего визита к нему, приуменьшив то эмоциональное воздействие, какое он на меня произвел. Тем не менее, Мина слушала меня с широко открытыми глазами. Когда я умолкла, Она обхватила свой стакан обеими руками и, допив джин, поставила его перед собой на кофейный столик. Меня удивляло не только то, что Мина не спала в такое позднее для нее время, но и то, что согласилась выпить. Она с трудом усваивала спиртное. Оно резко повышало ее давление и лишало сил. «Ладно», — сказала я, — «так что тебя беспокоит?» «Да просто я чувствую себя ужасно». «Из-за чего?» «Из-за того, что случилось с Мэгги?» «Понятно. Я тоже». Мина пояснила, что из-за этого не смогла уснуть. Стараясь ни о чем не думать, она покаталась по городу и на обратном пути как раз ехала мимо офиса. Рассказывая все это, Мина скользнула взглядом по коробке с документами на моем столе. Я не убрала ее на место. Папки с документами по делу бишепа не Мэгги. «Во всяком случае», — сказала она, — «Сейчас мне уже лучше», — приподняла свои тонкие брови. «А вы нашли нужные заметки по делу?» «Нашла». «Мина, может, ты хочешь поговорить о Мэгги?» «Нет». Ее обычно гладкое, смуглое лицо нахмурилось. «Не думаю». «А как насчет вас? Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Я в порядке. А тебе лучше отправиться домой. Не беспокойся обо мне». Она с сомнением глянула на меня, но поднялась с дивана. «Хорошо». Заверив ее в том, что все будет в порядке, и поблагодарив за беспокойство, я проводила Мину на улицу и посмотрела, как она уехала. Может, конечно, и не все будет в порядке, и я отчасти жалела, что не посвятила Мину во все подробности. Но с годами я научилась быть более осторожной и менее откровенной. Вечером стало прохладнее, но влажность оставалась высокой. Мне поступила пара сообщений от Пола, но они могли подождать. Настал мой черед кататься по городу. Хотя, вернувшись в машину и тронувшись с места, я сразу осознала, куда поеду. На бульваре Бронкс-Ривер машин было мало. Фары Рейнджеровера рассеивали полутьму, освещая идущий на юг серпантин. Я знала этот маршрут как свои пять пальцев. По мере движения я размышляла о том, как мы блокируем что-то в себе, отрешаемся от чего-то. Диссоциация. Вот верное слово. Диссоциативное расстройство идентичности. Недавно я побывала на тренинге, где основной докладчик предположил, что все мы в той или иной степени переживаем это расстройство. Все мы так или иначе отрешаемся от каких-то сфер нашей жизни, отделяемся от воспоминаний или прошлых травм. Большую часть времени мы поступаем так совершенно бессознательно, но степень у всех разная. Папка с записями по делу Тома Бишопа лежала рядом со мной на пассажирском сидении, а я уже проезжала по спящему Бронксвиллу. Вдоль главной магистрали темнели витрины магазинов. Свернув налево, Я начала подниматься по холму к жилому микрорайону на Понфилд-Роуд и примерно через милю затормозила перед одним домом. Не своим. Я приехала туда, где когда-то жили Дэвид и Лора Бишопы. Два управляющих. Управляющий инвестиционным фондом и управляющий художественным салоном. Оба работали на Манхэттене. Большой белый дом с черными ставнями. Из-за разросшегося во дворе можжевельника виден только верхний этаж. Прошло пятнадцать лет с тех пор, как Бишопы жили здесь со своим сыном Томом, мальчиком, видевшим, как его мать убила отца, размозжив ему голову молотком. По крайней мере, так Том в конце концов сказал мне. И его слова отправили Лору Бишоп в тюрьму за убийство. Но, возможно, из-за враждебности в глазах Арнольда Бликера или напоминаний Фрэнка о человеке, сидевшем в машине около дома бишепа примерно там же, где я сейчас остановила свою, я начала видеть давние события в новом свете.